За весь световой день только однажды пришлось спрятаться под воду, пропуская обогнавшее нас торговое судно под германским флагом, водоизмещением около 2500 тонн, следующее курсом на Циндау и прошедшее в полутора милях по правому борту. В 13 часов 00 минут за кормой остался циндао. Ветер усилился до 13 метров в секунду.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 И наше дело попробовать на прочность драконью чешую в окрестностях его брюха. Бог даст пару клыков-то в виде Нисина с косугой и выбьем у дракона. Экипажи просто остервенели, и кубрик, и кают-компания бурлят негодованием и жаждой посчитаться с японцами. Для успокоения умов объявил приказ, в котором довел команде поставленную перед лодками боевую задачу. Кричали даже «Ура!».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 Шестнадцать часов двадцать минут. Заход солнца. Вечерние сумерки. Весь световой день шли на четырех узлах подводном положении на 15 саженях. Дно тут далеко. Однако, как и предполагалось прогнозом, к закату ветер стих до трех метров в секунду с джуй Волнение улеглось до двух баллов. И мы, выставив на мостик вахту и увеличив ход до 8 узлов, пошли по поверхности.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 Все ходят обычным, описанным в лоце и нанесенным на карте маршрутом. Ширина, обозначенного Бакинами фарватера, 3 мили. Движение судов в проливе Урагу весьма интенсивное. 15.02.1904 года В ночь с 14 на 15 изучали глубины и течения в Токийской бухте в районе Атаки. К рассвету часов 40 минут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 Через 6 минут радист принес перехваченную радиограмму, которая сняла все вопросы и в которой с Ниссина требовали лоцмана для проводки кораблей в Якосуку. Через полчаса по направлению к выходу из бухты мимо нас бодро протрахтел лоцманский катер. Быстро они с лоцманом управились. Видимо, заранее приготовились, заждались небось. Да, впрочем, и мы тоже вполне готовы к торжественной встрече.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 Перемать, вашу мать, на рулях, сгнаю в гальюне. Держать глубину? Есть держать глубину. Наконец стрелка глубиномера замирает на семи саженях. С меня под градом катится, заливая глаза. Шарю по карману в поисках платка, потом мысленно сплюну, вытираю лоб пилоткой. Бросаю взгляд на расчет треугольника. Дистанцию стрельбы выбираю в три кабельтова. К моменту выстрела рак как раз займет нужное положение. Электроторпедом на 16 узлах ходу до цели 68 секунд. Касуга за это время пройдет 70 сажений. рассчитываю угол упреждения. Что-то около 4 градусов получается. Первый и второй аппараты к выстрелу приготовить. Глубина хода 3 сажения. Отклонение 0.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 В этот момент в перископе возникает вспышка света и раздается звук мощного взрыва. Пошла потеха. Нисин нашел себе мину. Однако же пора и стрельнуть. Первый аппарат. Пли. Первый аппарат. Торпеда вышла. Лево на борт 30 градусов. Есть лево 30. Мичман Черкасский стоит рядом с секундомерами в обеих руках.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 12 секунд. Наблюдаю на Касуге еще один взрыв. Сразу за мачтой. Второй торпедой тоже попал. Касугу плотно затягивает паром. Похоже, что этой торпедой мы им котлы разнесли. По короткой связи приходит доклад скраба. Наблюдал на Несине два подрыва на минах в районе бака и попадание второй торпеды туда же. Первая торпеда дала промах и, видимо, прошла перед форштевнем.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 Навожу перископ на место атаки. Касуга накренился на правый борт, и я вижу, как волна начинает заливать ему палубу. Обнаруживаю ниссин, который прямо у меня на глазах, задрав корму к небу, вертикально скрывается под водой. Касуга заваливается на борт и переворачивается кверху килем. И в 07 часов 58 минут скрывается под водой. Все кончено.